Глава тринадцатая. Холодная вода неприятно ударила в лицо. Я выхватил кинжал и вскочил на ноги. Дрему как рукой сняло. Подъем же боки. Рядом стоял Герт с опустошенным бортуком. Нур изрыгал проклятие и отплювался от соленой воды. Ты зачем крысеныш, на спящих воинов воду льешь? А чтобы не расслаблялись. Наставник учил меня, настоящий воин должен быть всегда на чеку, даже во сне. Голову бы оторвать твоему наставнику. — Не получится? — захохотал Герт. — Голова у него больно крепкая, волчья. — А теперь пробежка по берегу и завтрак. — Все за мной? — Герт рванулась в пещера, а мы лениво уселись возле тлеющего костра. — Совсем твой друг того. Рассудок напекло ему. Ну, на почесал бороду. — Бегать впустую. Где это видно? — У всякого безумия есть своя логика. Это называется тренировка. — Улыбнулся я. — Где вот такую тренировку? Мужчина должен много жрать и много отдыхать, чтобы, когда придет враг, у него было много сил дать ему отпор. Ну и с бабами мужик должен развлекаться вдоволь, чтобы веселый нрав не утратить и душу хандрой не сгубить. А это называется отдых между тренировками. «И ты бегаешь!» — кустистые брови разбойника поползли вверх. Волка ноги кормит. Сбыхавшийся Герт вернулся с пробежки, притащив с собой пару жирных чаек. Камнями подбил. Светился добытчик отчасти. Ощипать «Ощипайте их и зажарьте». «Разрешите выполнять?» — козырнул я. «Разрешаю», — серьезным видом ответил парень. Нур поперхнулся, но промолчал. Не в теме он еще наших приколов. «Чайки не самые хорошие пищи. Они не брезгут мертвой рыбой и другой падалью. Мясо их жесткое и отдавят болотиной». Поэтому птиц хорошо прожарили и обильно приправили нежными медиями и какими-то травками, собранными разбойником. После завтрака я собрал мини-совет. «Где находится косая бухта?» — спросил я Нура. «А на кой она тебе?» «Путь туда лежит через побережье Гафаса. Дня за три можно добраться». Ночью мне было видение. В косой бухте есть флот. «Да там только дохлая рыбацкая деревушка с дырявыми лодками. Раньше, возможно, так и было». А сейчас мы это проверим. Зачем? Если там флот, захватим корабль и двинем домой. Должен же я с тобой рассчитаться. Третий день мы тряслись на лошадях вдоль побережья, двигаясь на восток. Гафас остался позади. Мы обогнули его севера, чуть углубившись в пустыню. Унылый пейзаж устойчиво преследовал нас много миль. Каменистые осыпи берега перемежались с островками белого песка и потресканной земли. На чередом песчаном пляже остановились на короткий привал, освежиться и искупаться. Пока я возился с доспехами, Герт мигом скинул арабское платье и нырнул в зеленые волны первым. Нур распластался на песке в обнимку с бордюком, приканчивая остатки брашки, взятые у пещерных отшельников. «Ныряй!» — крикнул ему Герт. «Хватит пойло сосать! Искупайся! А то воняешь, как стая дохлых крыс!» «Я пылы пил, когда твой отец еще не залез на твою мамашу!» а зачаток тебя сидел в его мошонке». Отрезал Нур. «Зато в твоей мошонке скоро живчиков не останется. Сдохнут все от пьянства». «Ах ты, отрыжка драконья! Нур отбросил Буртюк и вскочил. «Да я тебя выпотрошу, как куренка, только из воды вылези!» Герт не унимался. «А твоего скала мне жопа мерещится, словно я задницей разговариваю. Но это ничего, не всем же быть такими красивыми, как я. Кто-то должен из жопы вместо лица ходить». Нур взревел и бросился в воду прямо в одежде. Словно разъяренный буйвол он шумом разрезал волны, пробираясь к Герту и сотрясая руками. Когда до парня оставалось два шага, и разбойник уже скалился в предвкушении сладкой мести, Герт исчез под водой. Нур рванул вперед, но его руки беспомощно черпали пустую воду, где только что стоял обидчик. Бух! Нур завалился на спину, невидимая сила дернула его за ноги и утащила под воду. На поверхности показалась голова Герта. Он сделал несколько глубоких вдохов и вновь нырнул. Разбойник выскочил из воды, хватая воздух и отплевываясь. Герта не видно. Нур не рискнул больше лезть в воду и изрыгал проклятие, сотрясая воздух на берегу. Герт вынырнул чуть повдаль, фырка и хохоча. — Ну только и вылезешь на берег! — топал песок Нур. — Я тебя на кусочки порву и чайком скормлю! — Не злись на малого, — улыбнулся я. — Он тебя одолел в честном бою. Битва честная — это когда лицом к лицу и не под водой. А если враги в воде нападут, тоже предложишь им на берег выйти. Настоящий воин бьется в любых условиях и с любым врагом. Все равно чайкам скормлю. К концу третьего дня пути побережье отступило вглубь материка. Перед нами раскинулась огромная бухта, окруженная скалами красного песчаника. Укрывшись среди скал, мы наблюдали за происходящим внизу. Побережье залива усеяны бревнами и строящихся кораблей. Несколько кораблей уже стоят на воде со спущенными парусами. Всюду снуют люди. Большинство из них в лохмотьях — рабы, пригнанные на корабельные работы. Стук плотницких топоров и крики надсмотрщиков смешались с шумом прибоя. По периметру бухты на возвышенностях раскиданы часовые, вооруженные луками и ятаганами. «Откуда они берут дерево для постройки кораблей?» — спросил я, глядывая скудную на растительность местность. — Привозят с дальних островов, — ответил Мур. В Гафасе нет подходящих деревьев, а в океане много скалистых кряжей, поросших соснами. Закат набирал силу, погружая красный диск солнца в океан. Жара спадала, и тьма подкрадывалась к косой бухте. Лишь сейчас я понял, почему ее так называли. Вечерним солнце залив казался изрезанным косыми отмелями. В тропиках в сумерки наступают почти мгновенно. Еще несколько минут и над бухтой проявится луна. Наступает мое время, время Волка. Я пробирался меж мне, вглядываясь в прохладу ночи. Доспехи и молот пришлось оставить в укромном месте, где ждали меня Нур и Герд. На себя я накинул арабское платье, связал из терпя тюрбан, а на пояс повесил кривой бусарманский меч. Лицо обмотал восточным шарфом. Нужно бесшумно и пыле взять языка. Ферфь опустела. В серых шатрах из промасленной парусины спали рабы. В шатрах из кожи и верблюжьего войлока — надсмотрщики и воины. Редкие дежурные огни мерцали по периметру бухты. Их отблески облегчали мне поиск часовых. Я пробрался к одному из костров. Двое стражников сидели возле огня. На чем ты переговариваясь. Один из них лишний сразу пойдет в расход». Второй еще поживет, пока будет мне полезен. Кого убить первым?» Я прислушался к их диалогу. «Ты жалкий никчемный червяк! Благодари богов, что тебе удалось избежать казни и попасть на верфи!» Негодовал голос постарше. Ему ответил голос молодого мальчишки. «Я не просился на службу к Мансуру. А то, что всех в дозоре убили, кроме меня, в этом нет моей вины. Он напал словно зверь, прошел из ниоткуда. Я не воин, и никогда им не был». Я ничего не смог сделать. Все уже были мертвы. — Может, ты был в сговоре с Фрапом? Почему он не убил тебя? Я не знаю. Может, пожалел? — Точно в сговоре. Зря Мансур не казнил тебя. Утром я буду просить старшего стражника о снятии тебя со службы, как неблагонадежного и никчемного воина, и возможного предателя. Пусть тебя посадят в клетку и отправят в Гафас. Что я тебе сделал? Почему ты так злишься на меня? Не люблю бесхребетных. Одевайте нашу форму и считаете себя воинами. От таких, как ты, нужно избавляться, как от скверны. В голосе старшего воина появилась агрессия. Я служу Мансуру не ради славы. Заработок позволяет содержать моих родителей. Они очень больны и не могут работать. Если ты лишишь меня работы, ты убьешь их. Тем лучше. Одним махом избавлю Гафа сразу от трех бесполезных ублюдков. Не говори так про моих родителей. Молодой вскочил. А то что, забрыжешь меня с луной? Или забросаешь до смерти мальбами? Утром ты покинешь верь. Надеюсь, тебя бросят в тюрьму. Я вытащил кинжал и пригнулся, готовясь выпрыгнуть из укрытия. Но парень вдруг схватился за итаган и приставил его горло горлу обидчика. Ты не оставляешь мне выбора, приглушенно процедил он. Ты что, Саид, не дури? Я же пошутил, а я нет. Бжик. Отточенный клинок итагана скользнул по горлу сидящего стражника. Тот упал нам в звенч, руками, и захрипел в предсмертных судорогах. Я скинул с лица шарф и шагнул из закрытия. Парень дернулся и отпрянул, выставив на меня окровавленный меч. — Ты все правильно сделал, — спокойно сказал я. — Ты не виноват, что выжил. Я тебя не стал убивать не потому, что считал тебя предателем, а потому, что не видел в тебе угрозы. Огонь осветил мое лицо. — Это вы? Черные брови Саида поползли вверх. — Что вы здесь делаете? — Меня зовут Молод. Мне нужен корабль, чтобы добраться домой. — Но вы не сможете управлять кораблем в одиночку. — Я не один. Мансур — наш враг. И теперь твой тоже. Присоединяйся к моей команде. Вместе проще выживать. — Я не могу. Глаза парня потухли. Родители без меня не протянут. Но здесь у меня есть надежные друзья. Трое. Они сторонники Ахиба. Их не казнили, а отправили работать на верфь рабами, потому что они корабельные мастера. Если вы их освободите, они сбегут с вами и смогут управлять кораблем. — Отлично. Помощники нам не помешают. — Для чего Мансура военный флот? — Простым стражникам это неизвестно. Но все говорят, что мир намеревается захватить новые земли. Те самые, куда ушел Ахип. — Как мне найти твоих людей? — Завтра в полдень рабов поведут на обед. А у стражников будет пересменок. Напасть лучше в это время. Я предупрежу друзей. Когда начнется заваруха, они побегут к берегу и спрячутся на одном из кораблей, которые уже стоят на воде. Они поднимут на нем флаг, и вы сможете их найти. Когда вы окажетесь на борту, они поднимут паруса и отчалят. Нас могут догнать другие корабли. Друзья выберут самый быстроходный и легкий корабль. Они знают в этом толк. Они сами их строили. Скоро хватится убитого тобой, стражника, — «Как ты вернешься на службу? Нужно спрятать труп и замести следы. Утром я скажу, что напарник мой дезертировал на рассвете. Искать его не будут. Стражники слишком заняты охраной рабов и верфи». «Расскажи, что за постройка в центре лагеря?» — спросил я, вглядываясь в черноту. «Вы видите в темноте?» — не переставал удивляться Саид. «Это склад бочонков с корабельной смолой. Ее используют при постройке судов. Много там смолы?» — Бочек 10 пятнадцать точно есть. Я видел, как подводы привозили их из Гафаса. — Спасибо, Саид. — Жаль, что ты не сможешь уйти с нами. — Спасибо вам, господин Молот, что не убили меня тогда и сейчас. Я пробирался меж шатров, держась в их тени и прячась от света звезд. Песок шуршал под ногами, казалось оглушительно и предательски. Я затаил дыхание и прислушался Стражники, расставленные по периметру, меня не видят. Слишком темно и далеко. Внутри лагеря охраны немного. Большая их часть несет дежурство внутри шатров с рабами. Несколько дозорных попалось мне навстречу. Я слышал их приближение заблаговременно и прятался за тканью шатров. Я же кинжал и провожал врагов кровожадным взглядом, борясь с желанием покромсать их. Но убивать их нельзя. Лишний шум сейчас ни к чему. Хотя как хотелось вспороть им животы и отточенным ударом снизу. Ни один человек, хоть немного разбирающийся в ножах, не наносит удар сверху, так обожаемый киношными боевыми сценами. Профессионал всегда ведет удар снизу вверх, так как путь к сердцу человека лежит через его желудок. Вот и склад, дощатая дверь запертая, на навесный замок. Я просунул пальцы между досок стенные строения, вцепился в дерево и потянул на себя. С недовольным скрипом доска отошла, обнажив гвозди. Пахнуло хвоей и скипидаром. Я юркнул в образовавшийся проем, прикрыв ее доской. Тени скалистых кустов укорачивались. Наступал полдень. Мы лежали среди валунов и развалов горных пород, возвышавшихся по краю бухты. Внизу копошились люди, таскали бревна, пилили доски, собирали остовы кораблей. Я насчитал десяток готовых судов, еще столько же строящихся. Трехмачтовые военные корабли длиной около пятидесяти шагов выглядели внушительно и устрашающе. Много воинов и лошадей можно погрузить на такие громадины. Сколько еще Мансур наклепает таких, одному дьяволу известно. У арабов есть дьявол. Или как там он, мусульман, зовется? Джинн или лбис? А ведь человек по своей природе — джин из арабских сказаний. Как и джинн, может все что угодно за исключением нескольких пунктов. Не может влюбить, не может оживить. А вот убить может, в отличие от Джинна, Чем мы сейчас и займемся. Около сотни стражников охраняли рабов. Основная часть надсмотрышков расположилась по периметру бухты, наблюдая за происходящим со скал песчаника. — Долго мы еще горячие камни обнимать будем? — спросил Герт. — Чего ждем? «Ждем, когда рабов поконят обедать», — ответил я. «Хорошо живут», — вмешался Нур. «У рабов есть обед». «Это особые рабы», — ответил я. «Плотники и спецы в кораблестроении. Их выгоднее кормить, чем морить голодом. Качество и скорость постройки флота напрямую зависит от них». Прозвучал гонг. Его звук раскатами разнесся по окрестностям. Толстый араб с грязным голым пузом молотил по подвесной бронзовой чаше, возвещая о наступлении обеденного перерыва. — Пора. Ждите здесь моего сигнала. Потом прибирайтесь к кораблю с флагом. Я обмотал лицо легким тряпичным шарфом и скользнул вниз, стараясь держаться между камней. — Какой сигнал? — не думай, Вальгерт. Поймете. — улыбнулся я в ответ. Если все получится, его ни с чем не спутаете. В бухте начиналась некоторое самотоха и оживление. Стражники и рабы стекались со всех концов к огромной площадке среди скал, где расположилась полевая кухня. Огромные казаны, подпираемые камнями, дымились на углях. Столов, лавок не было. Рабы и стражники обедали, сидя на коленях, подстелив под ноги циновки и всякое трепье. Пищу им накладывали из одного котла. «В чем-то мир Средневековья лучше нашего?» Я затерялся среди снующих людей. Мои просторные белые одежды скрывали доспехи и делали меня похожим на представителя знати. Стражники не обращали на меня внимания и торопились на обед. Я пробрался к складу со смолой и прислонился к его стене, будто отдыхаю в тени. Огляделся. Никто не смотрит. Я отодвинул вырванную вчера доску. Запах скипидара ударил в нос». Сразу за образовавшимся проемом стоял перевернутый бочонок со скипидаром, который я вчера вскрыл и опрокинул. Я чиркнул огневом и поджег промасленный клочок ткани, заранее приготовленный вместо трута. Огонек побежал по полоске трепицы, норовя бежать пальцы. Я швырнул трепицу внутрь склада и быстрым шагом пошел прочь, не оглядываясь. Через полминуты грохнул взрыв, рванула еще одна бочка со скипидаром. Я вчера открыл ее, перед бинок в стене. Огненная волна вынесла двери склада, коптящее пламя миг охватило деревянную постройку. Сейчас пыхнет смола в бочках, и будет совсем жарко. Стражники забегали, рабы рванули подальше от склада, из шатров повыскакивали арабы в белых балахонах и остальные стражники, отдыхавшие после ночной смены. Дым, крики, треск и гудение пламени скрыли меня от посторонних. На небольшом двухмачтовом корабле я заметил красную ткань, трепещущую на флагштоке. Союзники подняли флаг. Неказистый корабль казался мелким и неповоротливым. Надеюсь, он не утонет и сможет оторваться от возможной погони. Я пробрался на корабль. Через минуту на палубу скользнули две фигуры. Одна легкая и воздушная, словно Питер Пен, вторая больше похожа на Бармалея или Гризли. Герт и Нур на месте. Отлично. Я спустился в трюм. В полной тьме подозрительная тишина. Мои ноздри расширились, втягивая затхлый воздух. «Я знаю, что вы здесь», — проговорил я. «Я вас чувствую». «Не бойтесь, выходите». «Я молод. Саид должен был рассказать вам обо мне». Послышалось шуршание. Три силуэта выбрались из глубины трюма. Я шагнул назад, выпуская незнакомцев на совет.